Глава седьмая Алиена безропотно кивнула и вышла, прикрывая за собой дверь. Пока мы шли, я кратко обрисовывала ситуацию, искренне надеясь, что она сможет хотя бы усыпить крепко, чтобы сновидения не мучили. Уже в спальне Алиена присела на край кровати и положила ладонь волчонку на лоб. «Я могу оставить все как есть», — тихо заговорила эльфийка, убирая руку. «Просто погрузить его в сон». Он будет спокойным и излучающим счастье. Ты можешь влиять на сны? Я удивленно приподняла брови. Думала, только лечить умеешь. Мозг людей — это тоже орган, который поддается лечению. С улыбкой объяснила Али. Работа с ним сложнее, требует больших сил. Очень больших. И у тебя они есть. Не спросила, а утвердительно сказала. Я дочь светлого Лира Линеля. Главного лекаря эльфийского двора. Отец научил меня всему, что знал сам. Но почему ты не вернулась к эльфам? Я нахмурилась. Ведь могла жить там, причем вместе с семьей. Или твои родители против брака с оборотнем? Все совсем не так. Покачала головой эльфийка и как-то незаметно перешла на «ты». Я расскажу тебе все, но думаю, надо помочь мальчику. А что ты можешь помимо снов? Думая, как бы максимально снизить уровень стресса у ребенка. Я могу многое, в том числе и запретить ему думать. Но предлагаю просто сделать так, чтобы воспоминания сегодняшнего дня стали мутными. Лишенные страха, но неподменные. Да, папу арестовали, а мама поехала следом, но все будет хорошо. И страха волчонок в лицах родителей не видел. Не думаю, что надо просто удалять. Ведь было множество свидетелей. «Да, ты права. Полностью согласилась я. Тогда приступай. Тебе что-то надо?» «Да». Девушка кивнула. «Если можно, то сладкий некрепкий чай. Он поможет восполнить силы». Я кивнула и вышла из спальни, зная, эльфийка не причинит вреда мальчику. Да и вообще, я могу ей доверять, несмотря на то, что ее понебратство с Элем бесит. «Неужели я ревную? Вот черт! Только этого мне сейчас не хватало!» Сделав чай, не стала подниматься наверх. Почему-то я знала, Али спустится сама. И я не ошиблась. Эльфийка спустилась вниз, немного пошатываясь. Устало улыбнувшись, девушка кивнула и сделала глоток чая. — Все прошло хорошо? — с тревогой спросила я. — Да, вполне. Волчонок спит и проспит до завтрашнего утра. «Да — расскажешь мне о своем даре? — поинтересовалась я. — Ну, лечу я с детства, с пяти лет. Мелкие садины, царапины сначала, потом все больше и больше, начала рассказывать девушка. Наша семья всегда имела сильный дар и служила при дворе. Такую должность отвели и мне, только я влюбилась и вышла замуж из-за зарга, а он служил здесь, у людей. Родители не были против? Нет, что-то. Они были рады, что я нашла того, кого полюбила всем сердцем. Тем более место придворного лекаря уже было занято. Так я и стала подданной человеческого королевства. Занималась не только лечением, но и помогала в допросных донелю. «Подожди!» Я нахмурилась. «А как ты помогала? Читала мысли?» «Не только. Я заставляла как забывать что-то, так и вспоминать забытое. Могла заменить воспоминания ложными. Даже могла завладеть разумом в какое-то время». Девушка замолчала, а я встала со стула и принялась ходить по кухне, как это не так давно делал Дарий. Я монотонно щелкала пальцами и думала, какая-то мысль, она буквально висела в воздухе, надо просто поймать, всего лишь протянуть руку и ухватиться за зацепку. Я прикрыла глаза, вспоминая, мою клятву никогда не нарушают. «Али, а кто такой Дарий?» Я остановилась и посмотрела на изумленную девушку. «Он маг? Человеческий маг, верно?» «Не совсем», — улыбнулась Али. «Дар маг, но не человек. Он темный эльф, едва ли не самый последний». «Им нельзя солгать? Или как?» Я немного растягивала слова, вникала в смысл сказанного, чтобы поймать ту самую зацепку. Дарри сказал, что его клятву невозможно нарушить. Почему? «Темных эльфов нельзя обмануть». С улыбкой сообщила Али. «Их клятва подкрепляется магией и просто не дает нарушить клятву. Если только ее не нарушит кто-то другой. Тихо закончила я за эльфийку. О чем ты?» Девушка нахмурилась, явно не понимая, о чем я говорю. «Волк давал клятву Дарью, что не может навредить королевству. Верно?» Я села за стол и уставилась в одну точку, чтобы ни в коем случае не отвлечься. «Верно», — кивнула Али. Видимо, магия дара стала слабеть. — Не обязательно, — усмехнулась я. — А что если на регента напал другой человек, предположим, эльф, с такими же умениями, как и у тебя? Ты говорила, что можешь завладеть разумом. — Могу, Виолетта. Но пойми, таких эльфов больше нет. Девушка встала и резко обернулась ко мне. — Или ты думаешь, что это я? — Нет, не думаю, — отмахнулась я. — Но неужели вообще нет? В моем родном королевстве есть, но на территории Алькарина нет. Нас уничтожали в первую очередь. Знаешь, я считаю, что нужно все-таки рассказать об этом регенту. Вдруг это как-то поможет. Ты пойдешь со мной? — Пойду, — кивнула девушка. — Только необходимо предупредить Зарга. — Да, а мне надо сообщить Альфреду и Агафону, — нахмурилась я. — Тогда встретимся здесь же через минут десять. Как и договаривались... Мы с Али встретились внизу спустя несколько минут. Я взяла ее за руку и сжала кольцо переноса, думая об Элли, и не прогадала, появившись прямо возле него. «Ви, что ты здесь делаешь?» Удивился мужчина, а потом заметил еще одну посетительницу. «Али, что-то случилось?» «Эль, прошу, пусть Али посмотрит лорда Арантина. Это очень важно, правда!» Я сжала ладони в молитвенном жесте. «Ничего не понимаю». пробормотал Данель. «Всего минуточку, прошу!» Я прикусила губу, искренне надеясь на положительный результат. «Али, зачем тебе это?» Нахмурился мужчина, а затем махнул рукой. «Впрочем, твоя помощь может понадобиться. Дворцовый менталист не может добыть информацию». «Потому что ее, скорее всего, нет!» кивнула я, улыбаясь. «Хочешь сказать, мне почурилась? Тихо спросил Эль, и я поняла, что передо мной не просто капитан, рубаха-парень, а регент. «Ни в коем случае, Ваше Высочество!» — отозвалась я, опуская голову и приседая в реверансе. «Виолетта считает, что надобро к ним поработал эльф-менталист», — коротко рассказала Али мои подозрения, что на миг нападения его разумом завладели, а потом создали подменные воспоминания. «Это невозможно!» — отмахнулся Эль. «Таких эльфов истребили сразу же, как только закрыли границы!» «Я так и сказала!» — грустно усмехнулась эльфийка. «Хотя сама хотела бы верить в это». «И я», — кивнул Эль, уставившись в стол. «Но проверить-то можно. Я едва не плакала от того, что меня не хотят слышать. Может, все же выжил кто-то. Работает на жрецов, в конце концов». «Ви, ни один эльф не согласится на такое». Покачал головой Эль. «Если только их не заставляют». «Вот демон». Данель подскочил с кресла, словно его иглой укололи. «Что?» Нахмурилась Али. «Эльфы точно не могли. Ты знаешь договоренности?» «Знаю», — кивнул Эль и снова сел за стол. Открыв ящик, он достал папку и бросил на стол. Этой ночью делали обыск имени жрецов. В одном из имений нашли что-то типа лаборатории, где проводились опыты над оборотнями и эльфами. К сожалению, нам не всех удалось спасти, многих пришлось убить, потому что они уже были скорее мертвы, чем живы. Но вот что странно. Две клетки были пусты, хотя там точно кто-то жил раньше. Мы думали, что это неудачные эксперименты, которых ликвидировали, или они сами погибли, но если подумать, то в одной из клеток мог сидеть эльф-менталист. А во второй, нахмурившись, спросила я. Неизвестно, да и спросить пока не у кого. Выжившие слишком плохо себя чувствуют. Четверых мы ввели в кому, а трое повредились умом. Менталисты работают, но дело продвигается слишком медленно. «А где же жрецы?» — тихо спросила Али. «Сбежали». Вздохнул Эль. «Пока у нас не получается их найти. Тем более пришлось бросить силы на подавление восстания. Столица сейчас далеко не безопасное место. Люди словно с ума сошли. Грабежи, убийства... Понятия не имею, как это все быстро прекратить, причинив минимум вреда. Ищем организаторов». «Проводи меня к волку. Я попробую залезть к нему в голову». Попросила Али. «Да, конечно». Мужчина поднялся и взял Ализарку. «Ви, иди ко мне. Перенесемся порталом». Я сделала шаг вперед и доверчиво вложила ладошку в руку Данеля. Миг, и мы уже стоим посреди тюремной камеры. На кровати сидит бледный оборотень, а рядом, словно хищник, кружит Дарий. «Дар!» — негромко окликнул Данель друга. «Иди, отдохни». «Не устал». Мотнув головой, буркнул мужчина. «Иди!» — с нажимом повторил Эль, Даже я почувствовала давление, хотя приказ никак не касался меня. Робин Гуду ничего не оставалось, кроме как склонить голову в поклоне и исчезнуть, воспользовавшись порталом. «Ларенс, Алиена хочет посмотреть твою память», — холодно сказал регент, привлекая внимание волка. «Мне нечего скрывать ваше высочество», — тихо и безжизненно отозвался оборотень. Данейм скривился, словно обращение Ларенса сильно задело его. Но спустя секунду он опять принял ледяное выражение лица и кивнул Али. «Идите», — мягко улыбнувшись, сказала Эльфика. «Мне понадобится чай». «А это безопасно?» — встревожилась я. «Здесь есть охрана», — ответил мне Данель. «Да и Али далеко не беззащитна. Идем, не будем мешать». Я кивнула и вновь вцепилась в руку Эли. В этот раз мы оказались не в кабинете, а в покоях. Я с любопытством огляделась, отмечая, насколько сдержанный интерьер и как необычно для замка. Да и вообще для этого мира. «Мы в твоих покоях?» — поинтересовалась я, разглядывая черную и белую мебель. Больше никаких других расцветок в гостиной не было. Руки чесались кинуть яркий ковер на белоснежный пол или на черные кресла какие-нибудь разноцветные подушки. «Да, именно они», — кивнул Эль. «Присаживайся, я прикажу подать нам чай». «А почему здесь?» а не в кабинете, потому что в кабинет могут зайти, хоть и постучав предварительно. А вот в покое регента даже стучать запрещено, если только не случилось что-то из ряда вон, или если я не прикажу обратного. — Серьезно? — я тихо засмеялась. — Ты, оказывается, тот еще диктатор. — А ты сомневалась? — фыркнул Эли, распахивая входную дверь. Али мы ждали долго. Ее чай уже давно остыл, да и наши разговоры были... натянутые. Такие встречи сильно отличаются от тех, что были во сне. Неужели нам теперь будет невероятно сложно общаться, или мы просто уже давно не болтали, как старые товарищи? Все время надо куда-то бежать, что-то делать, ждать. В этот раз мы ждали. Я с надеждой, что моя теория все же правдива, иначе не представляю, как посмотрю в глаза маленькому волчонку. Эль все чаще хмурился, кидая взгляды в окно. Он тоже ждал. И, скорее всего, переживал, что ожидание затянулось. «Ви, останься тут». Хмуро пробормотал мужчина, одним плавным движением поднимаясь на ноги. «Надо проверить, все ли в порядке». Захватив с собой чай для Али, регент исчез в дымке портала. Я покрутила кольцо на пальце, думая о доме. О том, что остался далеко позади. Как все было проще и понятнее. Вероятно, надо было родиться тут, чтобы реагировать на все происходящее спокойно. Человек ко многому может привыкнуть. Я улыбнулась, вспомнив, как в юности прочла исторический роман, а потом полезла в сеть искать ответы. И как огорчилась, узнав, насколько та реальность отличалась от написанного. Романтичное настроение ушло окончательно, оставив после себя горечь, если не разочарование, то детской обиды. Сэр Марес уже не представлялся благородным рыцарем в сияющих доспехах, да и леди Амелия уже не вызывала восхищения. Когда одноклассницы восторгались очередным сэром, который спас леди, и мечтали попасть на средневековый бал, меня передергивало. Слишком живо я представляла эти самые балы. Я усмехнулась в собственным мыслям, о чем думаю вообще, и почему именно сейчас ко мне пришли столь странные мысли. Не потому ли, что сижу в покоях регента, в самом настоящем дворце, да еще и платье совсем как у леди из Средневековья. Остается только порадоваться, что нет антисанитарии и вшей. Только привыкнуть все равно сложно. Зато есть самый настоящий принц, даже два, и оба мне очень дороги. Только если с Альфим не было легко, мальчику требовалась только моя любовь, то с Данелем я не знала, как себя вести. Нравился, но в то же время и пугал, властью, непростым характером, опасностью, что была вокруг него. Даже мелькнула мысль трусливо отступить. Но куда там? Почему-то я уверена, что Данель — это меньшее зло, если выбирать себе мужчину из лордов. а связать жизнь с обычным горожанином никто не позволит. Накрутить себя до паники я не успела. Сначала возник портал, а уже затем из него вышел Эль. Мужчина был спокоен, но только до того, как увидел меня. — Все в порядке? — встревоженно спросил регент. — Да, все хорошо. Удивилась такому вопросу. Ты бледная, да и глаза испуганные. Я тут же опустила взгляд и улыбнулась. Вот так легко и просто напугать себя почти до истерики. Хотя, казалось бы, ничего ведь не случилось. Не зря говорят, что женщина оставлять одну не следует. Думать разную ерунду начинает. — Как там Али? — поинтересовалась я, переводя разговор в другое русло. — Еще не закончила. Вздохнул Эль. — Ты голодна? — Я бы перекусила. Согласилась я, вспомнив, что во время обеда так ничего и не съела, да и вряд ли кто-то притронулся к еде. — Сейчас прикажу принести закуски. Ужин еще не скоро, да и я стараюсь не питаться во дворце. — Почему? — удивилась я. — Боишься, что отравят? — Нет, — усмехнулся регент. — Отравить меня в собственном дворце не получится. Просто слишком много церемоний. Да и поварам не объяснить, что мне надо всего лишь тарелку с похлебкой, а не двадцать блюд. — Приходи ужинать к нам, — пожав плечами, предложила я. — Похлебку не обещаю, но вкусным, хоть и простым ужином, накормим. Тем более... «Я замялась, не зная, имею ли я право давать регенту советы и вообще влезать в их отношения с Альфредом». «Что?» «Говори, не переживай», — подтолкнул меня Эль к ответу. «Я думаю, что вам с Альфи стоит почаще видеться и общаться». «Да, ты права», — нахмурился регент. Во взгляде мужчина скользнула грусть. «Я все еще виню себя, что оставил племянника без присмотра. Надеялся, что на мальчишке отыгрываться не будут». Наблюдатели были, но они, как оказалось, не такие уж и верные. «У тебя нет детей. Сложно все предугадать. Я, пожала плечами не оправдываю твоего поведения, но и винить не буду. Главное — все исправить. Альфреду не хватает любви и заботы. Я, как могу, восполняю пробелы, но ты — единственный близкий родственник. Тем более мальчику нужен пример перед глазами». «Я постараюсь», — скупо улыбнувшись, пообещал Эль, Не знаю, как буду совмещать, но постараюсь. Думаю, пару часов в сутки найти удастся. Подбодрила я мужчину. Тебе все равно придется заниматься его обучением. Как минимум, готовить к правлению. И я ни в коем случае не пытаюсь снять с себя обязательства. Просто мужчина на минуту задумался. Слишком много всего нужно прямо здесь и сейчас. Не знаю, понятно ли объяснил. Вполне. Тихо отозвалась я, погладив мужчину по руке. Ничего, все образуется. «Я знаю». Улыбнувшись, откликнулся Эль. «И я, наконец, смогу пригласить девушку, которая мне нравится, на нормальное свидание». Я рассмеялась и опустила голову, покраснев, но все же, не удержавшись, ответила, «Или хотя бы перестать вваливаться к ней в спальню, едва живым». Напугал, нахмурился Эль. «Немного. Не стала лукавить я. И да, я шучу. Можешь вваливаться в любом состоянии». Эль кивнул, не сводя с меня внимательного взгляда, а я затаила дыхание. Слишком уж однозначно мужчина смотрит на губы и поглаживает мою ладонь.